Глава сорок вторая. У Алекса возникали серьезные подозрения относительно лечебной методики Десанга. Он устранился, насколько это было возможно, но поскольку психолог настоял на том, чтобы проводить сеансы у них дома, держаться совсем уж в стороне Алексу не удавалось. Его бесила безоговорочная вера Мэгги в Десанга. Кроме того, его раздражало, что Десанг позволяет Сему любые вольности, а еще он был уверен, что эти сеансы еще больше отдаляют Мэгги от семьи, если такое возможно. И все же он сумел заглушить эти опасения при помощи суховатой вежливости. Он даже предложил Десангу стаканчик водки. А. «Кто эта другая личность, которой вы пытаетесь пробиться?» — поинтересовался Алекс. «А из дневника!» «Это все, что я могу вам сказать. Мэгги одержима Беллой, а Белла одержима А. Это А манипулирует Мэгги с помощью Беллы, используя Беллу как щит, чтобы я не добрался до самой А. Но они... Они были настоящими людьми?» Единственный настоящий человек Мэгги. Похоже, это взбесило Алекса. Это выше моего понимания. Ну почему же? Вспомните археологию. Руины поверх более древних руин. Десанг допил водку и отказался от следующей порции. Если бы только у меня было что-то на А, уж я бы до нее добрался, спровоцировал бы ее. Знать бы мне, к примеру, её имя. А когда мамочка снова будет со мной играть? – спросил Сэм. Они с Сэмми сидели за обеденным столом и рисовали разноцветными ручками. Их поведение всегда отличалось безупречностью, когда рядом был Десанг, словно они осознавали, как важно ему помогать. Десанг. Сел рядом с детьми, взял листок бумаги и начал рисовать вместе с ними. Когда ей станет лучше? Она устала. Она очень устала, ответил Десанг. А что это ты пишешь, Эми? Это секретные записки. Покажи-ка. Эми показала Десангу свою специальную ручку. Вы пишете «Но ничего не видно. Но если потом приложить к батарее, то все увидите». Она продемонстрировала ему листок бумаги, на котором написала свое имя. «Это ручка для шпионов». «Резонно. А где ты ее взяла?» «Мамочка купила ее в магазине игрушек». Десанк рассматривал записи Эмми. Точно это были письмена, вырезанные на мраморе дельфийского оракула. «А можно я у тебя возьму эту ручку?» «Я верну! Обещаю!» И вправду, иногда на сеансах де Санга Мэгги делалась еще более отстраненной и необщительной. Моменты просветления сменялись приступами меланхолии. Десанк не решался одолевать Беллу вопросами о темной сестре. Ее первоначальная истерическая реакция, малый эпилептический припадок, заставляла его тревожиться о хрупком душевном состоянии Мэйки. Он очень боялся, что ее собственная личность погрузится в пучину мрака. Говоря психологическим языком, существовала опасность спровоцировать настоящий психоз. И Мэгги все еще чувствовала себя из рук вон плохо. Ее физическое состояние было настолько неудовлетворительным, что Десанг счел необходимым прописать ей курс стероидов. Спустя несколько дней психолог решил сделать свой ход. «Здравствуй, Белла», — сказал он. С каждым сеансом Мэгги все лучше поддавалась внушению. «Я снова пришел поговорить с тобой». «Ты опять играешь в молчанку?» Ответа не последовало. Она моргнула и отвернулась. «Я тревожусь за Мэгги». Как доктор и ожидал, при этом имени Виту пациентки сделался удивленный, растерянный. Он решил не отступать. «Вероятно, нам придется ее увести». Белла оттопырила нижнюю губу. Ее подбородок уткнулся в шею, а глаза наполнились влагой. — Ты же этого не хочешь, правда, Белла? — Ты никому этого не пожелаешь. Нельзя, чтобы это повторилось. — Они сделали мне больно, — пролепетала она детским голоском. — Больше никто не сделает тебе больно, и Мэгги тоже, если ты мне поможешь. — Поможешь мне? «Как?» «Белла, не притворяйся, что не знаешь. Есть кто-то, с кем я должен поговорить, при условии, что ты ее впустишь». Белла яростно замотала головой. «Если ты не поможешь мне, Мэгги уведут, и это произойдет у тебя на глазах, потому что ты и есть Мэгги, правда, Белла?» Она продолжала яростно трясти головой. Десанка опасался еще одного припадка, но он знал, что ему нужно подобраться к раздвоению личности. «Может, мне называть тебя Мэгги? А, Белла? Или звать тебя Беллой? А может, называть тебя другим именем?» Она все еще мотала головой. Доктор сунул руку в карман и достал клочок бумаги. В свое время этот клочок явно был скатан в крепкий шарик, но Десанк разгладил и аккуратно сложил его. Когда психолог оставлял этот листок на ночув изголовье Мэги, тот был девственно чист. В придачу к нему Десанк положил ручку, позаимствованную у Эми. Кое-кто был так любезен, что подсказал мне имя, проговорил Десанк. Взгляни, что тут написано. Это твое имя? Может мне называть тебя Аннис? Примечание. Возможная отсылка к черной Аннис, Агнес, злобной ведьме из английского фольклора, чьим именем пугали детей. По преданию, она съедала похищенных ею агнцев и младенцев. Образ Аннис восходит к кельтской богине Дану и другим древним богиням-прародительницам, которым нередко приносились человеческие жертвы. Конец примечания. Женщина перестала трясти головой. Она резко откинулась в кресле, раскинув руки, и потеряла сознание. С доктора градом катился пот. Прежде чем продолжить, он вытер лицо носовым платком. Белла. «Белла, я знаю, ты меня слышишь. Пожалуйста, слушай мой голос. Ты знаешь, я здесь, чтобы помочь. Белла, я сосчитаю до пяти, а когда сосчитаю до пяти, то прикоснусь к тебе, и ты расслабишься. Один, два, три, четыре, пять!» Десанг дотронулся до лба женщины, и она испустила глубокий-глубокий вздох, по-прежнему не открывая глаз. «Это хорошо, Белла, это очень хорошо. Теперь следуй за моим голосом. Я собираюсь погрузить тебя еще глубже, глубже. Надо, чтобы ты вспомнила. Наверное, все это было еще до тебя, Белла, задолго до тебя. Вспомни, что было до тебя, как это было. И когда я верну тебя назад, то ты будешь уже не Белла и не Мэгги». «Ты вспомнишь!» «Да!» Внезапный ответ застал психолога врасплох. Она почти перешла на шепот. Глаза ее были закрыты, но голова слегка изменила свое положение на подушке. Женщина облизала губы и судорожно сглотнула. «Аннис!» Она не ответила, продолжая облизывать губы и судорожно, как будто через силу сглатывать, а потом «Да!» «Анис, ты вела нас за собой в танце?» «В танце?» — все еще шепотом. «Кто ты?» «Я Анис. Я всего лишь маленькая птица. Ты пугаешь людей. Маленького Сэма». Она продолжала с трудом сглатывать. «Ты причиняешь людям боль». Она открыла глаза и посмотрела на него. В глазах ее сверкнула вспышка, испугавшая Десанга. — Это они сделали мне больно! Они сделали больно! Она ловила ртом воздух. — Ты хочешь пить, Анис? Она кивнула, и он протянул ей стакан воды. Она обхватила стакан пальцами и стала судорожно пить. — Кто ты, Анис? — Целительница, я никому не вредила. «Священники, они пришли за мной!» «Как Белла!» «Белла слабая!» Она снова закрыла глаза. Десанг взял у нее стакан. «Аннис! Аннис! Слушай меня! Аннис!» Но она не отвечала. Она тяжело дышала. Грудь ее заметно поднималась и опускалась, а из горла доносилось слабое дребезжание. Потом она сказала — Ты священник. — Нет, — возразил Десанг, — я целитель, как ты. — Нет, ты священник. Новые слова, новые боги. — Едва ли ты знаешь меня, Анис. — Нет, я знаю тебя. Ты был там, ты был священником. И Анис ушла. А Мэгги проснулась, дрожа всем телом.